Глава 24. Катар. Владение принца Виктора. Полевой лагерь экспедиционного корпуса. Палатка для совещаний. 17.45. Инспекция проведена, доклады заслушаны, можно расслабиться. Раскладной стул, пластиковый стол, раскрытый ноутбук. Под рукой переносной холодильник, полный пиво, отдельно россыпь упаковок, снеков, морепродуктов, вроде филе мента и сушеных кальмаров. Народ свалил, нужно учесть замечания, разобраться и исправить. В общем, все как обычно. Где-то действительно пашут, где-то изображают активность, главное, подальше от глаз нежданно нагрянувшего начальства. Обычная реакция вояк в условиях мирного времени. Я забросил ноги на стол, ткнул пальцем в клавиатуру. Пришла пора узнать вести из дома. Несколько дней – большой срок в условиях быстро меняющейся обстановки. Может, пока мы тут возились, Орловы успели основать свой ненаглядный империум, подмяли под себя всех и вся, и сейчас радостно предвкушают, как начнут завоевывать остальную планету. Шутка? Или нет? С этих огненных деятелей станется провернуть и не такой фокус. Амбиции, помноженные на наличие реальных возможностей, частенько творят подлинные чудеса. Ну или не чудеса, а катастрофы, смотря с какой точки зрения смотреть. Лично мне задумка князя Всеволда Юрьевича по объединению русских земель нравилась. Вместе проще выживать, давать отпор врагам, расширять влияние, оказывать воздействие на конкурирующие альянсы. Это выгодно и в чем-то полезно для общего развития и прогресса. Но имелся нюанс, куда без него. В бочке меда обязательно обнаружится ложка дегтя. А в нашем случае это даже не ложка, а целый ковшик. Да что там, натуральный черпак немалых размеров. Возводя магическую империю с перспективой охвата всего мира, орловы будут подминать под себя остальные кланы, подминать жестко, заставляя подчиняться себе любимым. Будут давить, пока не добьются своего. И нельзя сказать, что их нельзя понять. Это логично и оправдано на пути к достижению цели. Без давления и подчинения не получится построить устойчивую конструкцию. Зачем создавать аморфное государство, могущее развалиться от любого тычка? Но остальным князьям это не понравится. Отдавать власти статус полновластных хозяев в личных владениях мало кто захочет без борьбы. Что в итоге? А в итоге все плохо. Получаем на выходе потенциальную бойню, где сначала Орловы с союзниками давят недовольных, затем, расправившись с последними, принимаются за соратников, дабы исключить любую возможность возникновения иных центров власти. Ладно, все это лирика. Разберутся, не передерутся, мозги есть, понимая, что ослабленные станут легкой добычей для других колдовских кланов. На экране мелькали кадры из какого-то боевика, что-то взрывалось, переворачивались машины, брутального вида качки полили из автоматов. Что за хрень? Где новости? Пришлось наклоняться ища трансляцию онлайн-каналов с Родины. Мимоходом вытащил из ящика холодильника пива, лед зашуршал, выпуская бутылку из плотных объятий. Светлое, нефильтрованное, охлажденное до нужных кондиций – то, что надо в душный летний вечер. На данный момент неизвестно точное количество пострадавших, но речь может идти о сотнях убитых и раненых. Порт полностью уничтожен, инфраструктура разрушена, многочисленные затонувшие корабли сделали судоходство по акватории невозможным. Эксперты заявляют, что на восстановление может понадобиться несколько лет и огромная суммы денег. Мы обратились за комментариями. Ого! А это что такое? вчитался в бегущую строку внизу экрана. Внезапный воздушный удар по Гамбургу. Фига себе. Кто-то врезал по Гансам? Без предупреждения массированный налет с использованием бомбардировщиков и истребителей. Морской порт буквально разнесли по камушку всего за одну ночь. Что? последствия от применения криобомб? Выходит, работали наши, только строго, не вы использовали подобный вид боеприпасов. Пошли разъяснения. Оказалось, в Гамбург привезли опасные материалы, которые используются в военной промышленности. Ледышки не стали ждать и нанесли удар. «Европа всегда являлась нашим врагом, а Германия особо. Еще со времен Ливонского ордена немцы пытались поработить нашу нацию. Я уж молчу про более чудовищный период правления нацистов с их планом тотального истребления всего населения на Востоке», — горячо выдавал эксперт в студии. Ведущая брала у него интервью по поводу недавних событий. Псы рыцари. Чудское озеро, План-Ост – все припомнил германцам и просвещенной Европе, призывая особо не жалеть ублюдков. А то скоро вновь придется жалеть себя. «Не буду с тобой спорить, чувак. Когда ты прав, ты прав», – я отсалютовал эксперту пивом. «Мне неадекватного человека, не испытывающего иллюзий. Лично у меня приведенные аргументы не вызывали протеста. Ведь так на самом деле все и было. Мрази чуть ли не каждую сотню лет лезли на восток, принести цивилизацию в дикие земли». Огребали по полной, несолно хлебавши, откатывались обратно. А мы раз за разом совершали одну и ту же ошибку. Вместо того, чтобы добить выродков, позволяли им снова встать на ноги. История повторялась вновь. Давно пора поставить точку и решить вопрос Запада раз и навсегда. Не из-за ненависти. Ради будущих поколений, чтобы внукам и правнукам не приходилось вновь отбиваться от озверевших цивилизаторов. Появятся другие враги, но с Запада захватчики уже не придут. Не стоит совершать исторических ошибок и вновь наступать на старые грабли. Для русских земель хорошая Европа, мертвая Европа. Не завести до уровня всяких Афганистанов и Пакистанов получилось, а вот полностью уничтожить нет, по крайней мере пока. С моря атаку поддерживал клан Прохоровых. А вот это уже любопытно, похоже, князья учились действовать сообща. Это обнадеживало, значит, связи между патриархами постепенно налаживались и укреплялись. Реакции германских властей, ну, понятно, выразили протест, что-то насчет недопустимости нападения на независимую страну. В ответ, сами виноваты, нечего заниматься военными разработками. Тифтоны еще что-то вякнули, но быстро заткнулись. Очень любопытно. С учетом того, что у власти у них сейчас ультраправые, такая покладистость поневоле вызывала подозрения. Занимаются еще чем-то? Например, в сфере магии. Надеюсь, аналитики Строгановых тоже обратят на это внимание. Появление жертв удалось предотвратить благодаря новой системе контроля пищевых продуктов. Так, еще один теракт, точнее его попытка. Магоборцы не разменивались по мелочам и били сразу в корень проблемы. Магические школы. Отравили продукты, завезенные в одну из клановых школ Курбатовых. К счастью, яд быстро выявили и нейтрализовали. Расследование продолжается. Нетривиальный подход. Решили от взрывов перейти к массовым отравлениям? Изобретательные, ребятки, что следующее? Водоснабжение городов? С этими ухарями пора кончать. Вдогонку о Курбатовых вести из тех же краев. Попытка прорыва на границе с Таджикистаном. Пограничную линию смерти сумели прорвать с помощью старой советской бронетехники. Три БТРа сожгли, но пробили безопасную полосу для прохода. Оригинально. Мигрантов продолжали высылать, поток не прекращался, постепенно все кланы избавлялись от пришлых. Слишком многих пустили при предыдущей власти, за короткий промежуток времени не избавиться. Плюс заимели привычку прятаться, процесс депортации тормозил. А как по-другому? Экономическая целесообразность, своим работы не хватало, восстановление экономики шло туго. Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и другие страны получали своих граждан обратно в огромных количествах. Разумеется, это не приводило в восторг местных беев. Кормить-то приезжих надо, обеспечить работой. И кто этим будет заниматься? У них своих проблем хватало. Нехватка электричества, ресурсов, кое-где вспыхнул откровенный голод. В иных местах скатились едва ли не до средневековья. Кланы предпочли разорвать прежние связи и больше не тянуть лямку помощи за других. Братство народов осталось в прошлом. Боевые действия не останавливаются уже третий день. Армия Азербайджана провела успешную наступательную операцию. В результате более сотни солдат Армении оказались отрезанными от основных сил и запертыми в ущелье. В Нагорном Карабахе не утихали разборки между армянами и азербайджанцами. Висы с переменным успехом качались то в одну сторону, то в другую. В обществе вновь зазвучали призывы вмешаться в конфликт и остановить кровопролитие. В основном все эти, в основном от всякого рода активистов и правозащитников, предлагали отправить миротворцев в полыхающий регион. Умники, блин. Делать русским колдовским кланам больше нечего, как лезть в этот бардак. Остатки армянской диаспоры не нашли ничего лучшего, чем вновь заявить о себе и попытались организовать сбор средств в помощь воюющей родине. А на собранные деньги попытались купить оружие и военное снаряжение. И все бы ничего, магам в общем-то плевать, если бы не одно обстоятельство. Среди источников финансирования указанных фондов вдруг всплыли наркоденьги. А это уже совсем другое дело. Прошли задержания в Москве. Кадры на экране показали хранителей в штурмовой экипировке, лежащих на асфальте людей, характерной кавказской наружности. Попали, ребятки. Сейчас те, кто непосредственно связан с наркотиками, без долгих разговоров отправят на виселицу, а других на депортацию. Хотели спасать родину? Да не проблема, езжайте, спасайте. Ну и как обычно, по старой традиции интеллигенции подняла вой. Все эти, не дай бог, выйти на улицу, мешая общественному порядку в городах, требуют пустить арестованных. Управленцы от колдунов хмыкнули и вежливо предложили всем желающим проследовать за несчастными жертвами колдовского произвола на Кавказ для личного участия в защите местного населения от военных действий. Снаряжением со старых армейских складов советских времен их обещали обеспечить. Заткнулись, естественно. Драть горло на форумах одно, а идти воевать совершенно другое. Вспомнили судьбу тех, кто годом ранее требовал защитить Европу от африканского нашествия. Дебилы! — проворчал я, делая глоток светлого из прохладной бутылки. — Не перестает поражать отношения некоторых. Сами воевать не хотят, отправлять других, пожалуйста. В палатку заглянул Престон. — Милорд, вы не заняты? Я покосился на советника. На фоне военной ткани песочного камуфляжа он в своем консервативном костюме тройки выглядел совершенно не к месту. У солдат, наверное, глаза сломались спотыкаться несуразную для армейской базы фигуру. «Занят? Заходи!» — я разрешающе махнул рукой, сбросил ноги со стола. «У меня информация о проведенной казни». Щелчок по пробелу поставил картинку на паузу. Сочная ведущая замерла, сексуально приоткрыв рот. Захлопывать ноутбук не стал. «Что там, волнение?» «Нет, милорд, процедура прошла без эксцессов». Удивился. Думал, без протестов не обойдется. «Никто не вышел на улицы?» На случай вооруженного мятежа на взлетной полосе ожидало звено ударных беспилотников для поддержки наземных войск. Три десятка криобомб в случае необходимости должны были привести в чувство даже самых непримиримых фанатиков. «Видимо, люди посчитали, что преступники достойны смерти», — дипломатично заметил Престон. «Ага, или сработал инстинкт самосохранения», — мысленно дополнил я. «Генерал Амин?» Сэр Артур улыбнулся. Генерал находит ваше решение о наказании бандитов справедливым. Ну, ну, или что, скорее всего, ушлый вояка просто учуял, куда ветер дует и не захотел лезть на рожон, справедливо рассудив, что своя голова дороже. Умный, трезво оценивает свое положение, понимая, что незаменимых не бывает. Хорошо, я вновь выдрузил ноги на стол. Это все? Престон покосился на раскрытый ноут и сказал: Да, милорд, пока все. Не буду вам мешать. Давай, я махнул рукой. Англичанин вышел, оставляя меня одного. Удар по кнопке оживил экран, на секунду картинка зависла, а потом начала медленно и мучительно прогружаться. Черт, связь полное дерьмо, видать каналы забиты. Ладно, подождем. Трансляция началась секунд через 30, аппетитная ведущая с пухлыми губами и большой грудью куда-то исчезла. Вместо нее в студии появилось трое человек. Шла какая-то программа. Девчонка в мешковатом свитере грубой вязки, в круглых очочках и с сальными волосами экспрессивно вещала во весь голос. «Это совершенно недопустимо! Ваши действия унижают достоинство женщин всего мира!» Обращалась она к хмурому мужику средних лет в деловом костюме с аккуратным пробором на голове. Слащавый ведущий слушал монолог с кислой улыбкой, не смея прервать разошедшую пигрицу. «Это аморально, пошло и безответственно несет угрозу самому институту семейного брака, Мужик попытался встрять. «Но «Ну, позвольте, подобное агентство как раз и способствует созданию семьи, разве не так?» «Конечно же нет», — категорично ответила девица. «Они подрывают саму идею создания союза любви между двумя людьми». О чем это они? Понадобилось несколько минут, чтобы вникнуть в обсуждаемую тему. А как понял, чуть не заржал в голос. «Вот уж действительно кое-кому заняться нечем, некуда энергию девать. Если вкратце, то ситуация такова». Среди представителей среднего и высшего менеджмента крупных корпораций появилась мода на жену-иностранку. Один чувак, тот самый мужик в деловом костюме на экране, привез из Аргентины невесту. Познакомился, влюбился и дальше по списку. Девушка произвела фурор. Многие приятели и знакомые тоже захотели себе заиметь подругу оттуда. И пошло-поехало. Мужик не будь дураком, быстро смекнул, как на этом заработать, Ушел с прежней работы открыл брачное агентство, специализирующееся на поиске невест исключительно иноземного происхождения. Раскрутил это дело, поставил на широкие рельсы. И поехали экзотические красавицы в далекую заснеженную Россию. Благо, международная обстановка позволяла и было из чего выбирать. Котировались не только красивые, но и умные, аля модель с дипломом юриста. Сначала единичные случаи не привлекали внимания, но потом тенденция набрала обороты. Женская половина забеспокоилась. Молодых и успешных уводят иностранки. Караул запретить, не допущать. На передний план борьбы вышли женские организации различного толка. Лидер одного такого союза, за права женщин или нечто подобное, как раз и выступала сейчас по телевидению, вгоняя обоих мужчин в тоску пламенной речью. «Ваши действия влияют не только на настоящее. Будущий генофон страны под угрозой», — девица яростно потрясала кулачками. Хозяин брачного агентства набычился, ведущий зевнул, деликатно прикрыв рот двумя пальцами. У богатых свои причуды пробубнил я, отпил пива и с удовольствием захрустел сушеной рыбкой. Раньше привозили гувернанток и горничных из всяких Франции и Германии, а сейчас жены из Латинских Америк. Чудеса да и только. Не знаю, на мой взгляд, хай подняли на ровном месте. Как бы наоборот, не сделали хуже. Дарутся до того, что тренд выскочит за пределы обеспеченных слоев населения. И тогда женихов действительно может на всех не хватить. «Цирк на ножке. Я потянулся и клацнул по клавише переключая канал. Картинка мигнула и сменилась. А вот любопытно, кланы занимались чем-то подобным. Не в смысле вывозом для наногих красоток из экзотичных краев, а поиском сильных одаренных. Увеличение популяции владеющих магией на подконтрольных великим родам территориях более чем вписывалось в политику построения мощных владений. Спорю на что угодно. Если такие программы были в разработке, то в них активно участвовал Орден Крови. Мысли сами собой перескочили на Алису. Интересно, как там дела с лекарством. Уже есть подвижки или еще рано? Исследования ведутся, но когда ждать результатов, непонятно. Стоит при случае уточнить, есть ли прогресс. Нежелание Орловых ассоциироваться с прошлой властью вполне понятно и оправдано с репутационной точки зрения. На следующем канале два ведущих обсуждали главную московскую новость на сегодня. И в этом ключе превратить кремлевский комплекс правительственных зданий в музей логично и эффективно. Зачем брать на себя негативный багаж репутации среди населения прошлой власти, если есть возможность от него избавиться? Так, насчет Кремля. Хотят переделать в музей. Неплохо. Сложности возникли при демонтаже мавзолея на Красной площади. Его оставлять не захотели, так как это портит общий архитектурный ансамбль. Естественно, архитектура тут ни при чем. Просто маги не захотели поддерживать культ коммунистического вождя, да еще за свой счет, и отказали. Начались проблемы, коммунисты возмутились, сказали, что не позволят. Набежала толпа бабушек и дедушек, еще какие-то левые личности. Человек пятьсот собралось не меньше, требовали оставить. Огненные вежливо выслушали, хмыкнули и подняли руки, заявили «Не проблем, забирайте». Митингующие офигели. «Как забираете? Куда?» «А куда хотите, без разницы». Только учтите, финансировать поддержание мумифицированной тушки в надлежащем состоянии городская казна больше не будет. И тут вскрылся любопытный факт. Оказалось, каждый год на дедушку Ленина уходила приличная сумма из бюджетов. Расходы не окупали даже продажи билетов туристам. Чуть ли не целый институт пахал, чтобы обеспечить сохранность мумий. Бальзамирование обходилось недешево. Любителям красного вождя сказали, «Если надо, забирайте, уносите вместе с мавзолеем, если что, даже поможем с аккуратным демонтажем и перевозкой. Но дальнейшее содержание ляжет на ваши плечи». История закончилась трагикомично. Коммунисты не собрали необходимые суммы, вождя похоронили на муниципальном кладбище, а мавзолей разобрали по камешку. Протесты, беспорядки? Ничуть не бывало. Старички поворчали, разошлись. Ленин может и жив, жил и будет жить, однако пенсии повысили именно кланы как и подняли медицину на довольно неплохой уровень по сравнению с недавним прошлым. Так что особых возмущений не последовало. Мне на ум пришла прошлая весна. Когда отменили парад победы, сеть заполонили возмущенные посты. Народ требовал зрелищ, но колдуны не желали тратить ресурсы на подобные мероприятия. На тот момент положение было не из легких, требовались все имеющиеся средства. Помнится, тогда поступили схожим образом. Хотите шествие? Да не вопрос. Только за городом и за свой счет. Маршируйте, скандируйте, делайте что хотите на специально отведенной площадке. Единственное, что сделали, по ТВ весь день крутили фильмы на военную тематику. Дешево и сердито. Ясное дело, что, как и в случае с мавзолеем архитектуры, экономия выступила лишь предлогом. Маги выстраивали свою цепочку настоящего с будущим, делая тусклым период человеческой истории до Великого Откровения в какой-то мере таким образом колдовские кланы ломали мировоззрение населения и меняли приоритеты. Здравый и разумный подход. Кто постоянно оглядывается в прошлое, не видит будущего. Пресечение деятельности наркоторговцев является одной из приоритетных задач для департамента правопорядка. Распространение запрещенных веществ пошли криминальные хроники. На каком-то концерте для избранных богатеев в Златограде арестовали банду распространителей. Психотропную дрянь толкали прямо в зале через официантов. Народ ужинал, ржал над шутками комиков и закидывался колесами. Тусовку накрыли хранители. Забавно. В столице мамонтов всегда знали толк в развлечениях. Торчки на выпасе. Я зевнул, лениво наблюдая, как какого-то парня с совершенно безумным взглядом волокут на выход. Оператор буквально совал ему камеру в лицо, спеша запечатлеть красочные кадры. Канал правосудия. Анонс новой программы предлагал не забыть и вовремя переключиться. Кто там сегодня? Вице-губернатор Санкт-Петербурга с женой и двумя взрослыми детками, активно участвовавшими в аферах папаши. Поймали на Мальте. Хм, любопытное место для эмиграции. Почему не классический Кипр? Перечисление злодеяний – набор стандартный для каждого чинуши. Разворовывание бюджетных средств, создание серых схем, отмывание финансов и дальше по списку. Мелькнула итоговая сумма ущерба. О как, прилично нахапал. Дознаватели ничего не придумывали, не преувеличивали, тупо излагали факты и выкладывали доказательства. Хитрый жук умудрился подключить множество родственников к схемам распила. Например, невестка работала в здравоохранении, сидела на потоках из федерального центра. С другого конца тоже находился свой человек. По бумагам проводились одни цифры, в реальности доходили другие. Ловкость рук и никакого мошенничества. Эту фокусницу, кстати, уже вздернули пару месяцев назад. В отличие от родней, не успела выехать за границу. Бухгалтерия штука опасная, пробормотал я. Следующий случай. Приезд скорой помощи на вызов в провинциальном городке. Какие-то отморозки напали на медиков, избили, поломали руки и ноги. Бухая компания молодежи посчитала себя оскорбленной какими-то действиями бригады скорой. Приговор смертная казнь. Наместник Шуйских не собирался спускать подобное зверство в городе. Ну и правильно, таких лучше сразу в расход. Что еще? Опять родной Златоград. Неправильная парковка, перегородил проезд. Идиот. Эвакуатор, штраф стоянка, все по накатанной схеме. Не оплатил вовремя, и машина отправилась на аукцион. Нарушителю это, конечно, не понравилось. Попытался выяснить отношения, напал на девушку-парковщицу. Потом оказал сопротивление патрулю хранителей. Ясно, тоже считай не жилец. Вандализм. Так называемая «умная беседка» в одном из областных центров. Исковерканы порты для подключения зарядников, разбиты солнечные батареи. Хулиганов быстро нашли. Учитывая стоимость оборудования, родителям долго придется покрывать ущерб. Новости финансового мира. Индексы Золотоградской биржи били исторические максимумы. Сварок групп показывал не столь впечатляющий результат, но тоже выглядел достойно. Здорово! Я допил пива, нажал на кнопку и захлопнул ноутбук. Отдохнул и хватит. Пора приниматься за дело.